Глава 19. Бегу от короля как можно дальше по коридору замка. Некоторые придворные смотрят на меня с большим интересом. Куда бы мне уйти на время, чтобы остаться одной? В комнату не вариант, братья могут там появиться в любой момент, и даже не спросив меня. И тут я почувствовала, что мне нужно к своей волчице. Не знаю, как это вообще возможно, но я отчетливо чувствовала, что мне нужно к ней. Через кухню вышла на задний двор и пошла в сторону конюшни. На улице уже вечереет, солнца практически не видно. Оно спряталось за вечерними облаками, а воздух стал более прохладным. Подошла к конюшне, с трудом открыла тяжелые двери и вошла внутрь. Моя белоснежная кобыла уже была накормлена и довольная, лежала на подстилке из соломы. А вот неугомонный черный конь старшего брата накручивал круги по своему просторному дневнику. Прошла в самый углубь конюшни. Моя волчица лежала и вылизывала себя, но стоило ей меня увидеть, как она тут же подбежала. «Привет, девочка!» Покладила животное по голове и достала из потайного кармана платья кусок хлеба, который попросила на кухне, когда шла сюда. Волчица с удовольствием приняла его и начала тут же есть. На стену рядом со мной упала большая черная тень, от отчего я вздрогнула и обернулась. Позади меня стоял черный волк, который, по-видимому, тоже в этот момент находился в конюшне. Он медленно подошел ко мне и обнюхал. Решила его тоже угостить и достала запасной кусок, который хотела скормить своей волчице. Но ведь делиться тоже нужно, верно? Волк принял кусок хлеба и быстро съел его. Прошла в дневник, где жила моя волчица, и, постелив себе на пол солому, с удовольствием разместилась на ней. Волчица тут же подошла ко мне и прилегла рядом, опуская свою лохматую голову мне на колени. Погладила ее. «Знаешь, что я подумала? Тебе ведь нужно имя, правда?» Животное на меня посмотрело, будто бы соглашаясь. «Я тебе буду называть клички, а ты выберешь, какая тебе больше понравится. Хорошо?» Смотрю на волчицу, но она молчит. Теперь даже и не смотрит. «Хм, дожила. С животными разговариваю. Глажу по голове свою подружку и чувствую, что все плохое настроение словно само по себе куда-то исчезает. И внутри появляются силы. Вот это да!» «Так, что же тебе подойдет? «Ты у нас белоснежная красавица. Как тебе Альпина?» Смотрю на волчицу и ноль внимания. Она лежит, прикрыв глаза. Продолжаю мозговой штурм и вспоминаю, какие вообще существуют клички для животных. «Лулу?» «Нет, не нравится». «А может, тогда Эльза?» Молчание затягивается. «Нет?» «Эх, как же тебя назвать?» И тут мне на другую ногу ложится тяжесть, опуская взгляд и замираю. Черный волк старшего брата копирует мою волчицу. Он также лег на противоположной стороне и положил свою тяжелую голову мне на ногу. По телу пробежали мурашки. Боюсь я этого волка, не вызывает он у меня умиления и спокойствия. Но ведь каждый хочет ласки, даже самое злое и дикое существо на свете. Практически не дыша, опускаю вторую ладонь на голову волка. Ох, надеюсь, я сегодня останусь с руками. Начинаю чуть осторожно поглаживать, и тот прикрывает свои веки, и я слышу что-то похожее на урчание кошки. «Вот это да! Сижу в компании двух волков и разговариваю с ними. Но что может быть еще лучше?» «Придумала!» — воскликнула я, но ни один из волков не обратил на меня внимания. Как лежали, так и лежат. «Я буду звать тебя Акалия!» — и волчица тут же подняла свою голову. «Что, тебе нравится?» Та словно всем своим видом говорит мне «да», а я улыбаюсь волчице и, наклонившись, прижимаюсь своим лбом к её лбу. Просидела я в компании четвероногих долго. Поглядев на часы и сверив время, поняла, что скоро ужин и уже сильно хочется есть. Попрощалась с волками и пошла в столовую. По дороге зашла в гостевую уборную, умылась, помыла руки и поправила свой внешний вид. Стоило мне войти в столовую, как все присутствующие девушки тут же замолчали и обернулись, окидывая меня презрительными и злыми взглядами. Ну вот, уже нажила себе врагов в качестве будущих невест. Просто прекрасно. Сглотнув, иду со своей едой к свободному столику. Все шушукаются, и кажется, стоит мне оступиться, как тут же накинуться на меня и разорвут. Села на столик и, несмотря на чужие недобрые взгляды, начала есть но кусок у горла мне уже не лезет, да и аппетит пропал. И тут что-то похожее на магический шар примерно в нескольких сантиметрах останавливается около моего лица, резко поднимается и тут же взрывается у меня над головой. Небольшая груда пепла упала в мою тарелку. Что это вообще такое было? Поднимаю взгляд на присутствующих дам и осматриваю их. Взгляды девушек уже не презрительные, а испуганные и заинтересованные. Слышу, как за соседним столиком начали шептаться. «Как она это сделала? Она что, маг? Что за сила такая, которая заметила невидимый ядовитый шар? Это похоже на сильную магическую защиту. Но как? Такую защиту может ставить только сильный маг, и не все берутся за такое?» не невест становится все активнее. «Что? Невидимый ядовитый шар? Они что, убить меня хотели?» По телу бежит холодок. Прикрыв глаза, взяла себя в руки и вышла из-за стола. «Все смотрят на меня». Наверное, ждут, что я им отвечу, но я будто бы не обращаю никакого внимания иду на выход из столовой. Пытаюсь сделать безразличный вид, а у самой ноги трясутся так сильно, что я вот-вот упаду. Вышла в коридор, закрыла двери столовой и, что было сил, побежала в свои покои. Ну вот за что мне это? Как объяснить этим курицам, что я не претендую на роль невесты и чтобы они отстали от меня? С самого начала пребывания в этом замке у меня что-нибудь до случается. Прибежав в свои покои, я заперлась на замок и для надежности подперла дверь стулом. Если кто-то будет ломиться, надеюсь, услышу. Как же плохо, что у меня нет магии, и я не могу себя хоть как-то защитить. А драконий камень в виде кулона оказывается даже очень хорошая и полезная вещь. Это ведь он меня защитил. Приняв душ, я легла в кровать. Долго не могла уснуть. Все прокручивало сегодняшний день у себя в голове. Пыталась осознать и принять все то, что произошло сегодня. И только ближе к утру я все-таки смогла уснуть.